«Вжик-плюх!» Это пять морских свинок, одна за другой, выскочили из сливной трубы и плюхнулись в лужу. «Вжик-вжик! Плюх-плюх!» – отразился звук от стен. «Что это?» – испуганно спросил Мопси. «Не бойся, это просто эхо!» Успокоила его морковка и, взяв в лапку фонарик со лба, осветила пространство вокруг. Свинки увидели, что оказались в длинном туннеле, а лужа, в которую они плюхнулись, была вовсе не лужа, а не глубокая широкая река. «Это и есть колонизация?» – спросил Мопси. «Канализация!» – поправил его голос из темноты. «Элвис, как же хорошо, что он здесь!» Морковка навела лампу в ту сторону, откуда доносился голос. Элвис стоял на узкой дорожке, ведущей вдоль реки, и улыбался им. «Я уже боялся, что вы не решитесь прыгнуть и бросите меня одного», – сказал он. «Элвис, ну как мы могли тебя бросить?» – воскликнула овечка. Галыш забрался к Элвису наверх, и друзья крепко обнялись. «Ну так что, мы в канализации?» – повторил свой вопрос Мопси. Он произнес сложное слово очень медленно, чтобы выговорить его правильно. «Думаю, да», – кивнула морковка, – «сюда стекаются всесточные воды». И в ту же секунду всем стало ясно, что это значит. «Фу!» – завопил Мопси, – «здесь же какашки плавают!» «Плавают, плавают!» – подхватила эхо, и свинки, тут же стремглав, вылезли из воды». И тут морковка заметила, что угрюм последовал за ними. «Что ты здесь делаешь?» – спросила она. «Какая разница?» – пробормотал угрюм и попытался очистить шерсть от грязи. Все остальные тоже отряхнулись и начали чистить шерстку, тереться и чесаться о стены. Они вытерли усы и вычистили грязь из-под коготков. И вот, наконец, они снова сухие и чистые. Элвис, между тем, используя в качестве зеркала крышку от консервной банки, придал пряди у себя на голове нужную форму с помощью слюны. «Вот задавака!» – хмыкнул Угрюм. «Зачем ты вообще с нами пошел? Чтобы ворчать?» – накинулся на него Элвис. Угрюм снова пробормотал что-то себе под нос, и морковка, стоявшая рядом с ним, разобрала пару слов – Кажется, он сказал, не хотел оставаться один. Может, угрюм вовсе не такой крутой, каким хочет казаться. «Ну что, теперь можем идти?» – пропищала овечка, которая нетерпеливо ждала, пока все остальные закончат умываться. «Но ты же не почистилась как следует!» – заметил Голыш, и наморщил розовый носик. «Потом почищусь». «Давайте уже пойдем, иначе мы никогда не доберемся до места. Предлагаю сначала заглянуть домой к Мопси и Морковке». «В какую сторону нужно идти?» – спросила она, глядя на Элвиса. У того глаза округлились от удивления. «Что значит «в какую сторону»?» – промямлил он, нервно дергая за свой гидрокостюм. «Я понятия не имею». «Как?» «Ты не знаешь, в какую сторону нам идти?» Ошарашенно спросила Морковка. «Я думал, у тебя есть план!» Завизжал Голыш. план, план!», план подхватила эхо. «Ты же сказал, что по колонизации мы попадем домой!» В отчаянии закричал Мопси. «По канализации!» Поправил его Элвис. «Да какая разница!» Махнул лапкой Мопси. «Все кончено. Нам отсюда не выбраться», – мрачно заявил Угрюм. «Глупости!» – сердито возразила Морковка. «Главное сейчас – это понять, куда идти. Если будем ссориться и вредничать, у нас ничего не получится. Лучше давайте поразмыслим». Мопси, Галыш, Овечка, Элвис и Угрюм беспомощно смотрели на Морковку. а Морковка смотрела на реку и размышляла. Вода текла по туннелю, унося с собой листву и веточки. «А куда течет эта вода?» – спросила она. «Туда, где ее очистят, на очистную станцию», – ответил Элвис. «Луис и Аника как-то упоминали в разговоре, что мы живем недалеко от очистной станции». медленно произнес Мопси, и у нас дома иногда сильно воняло, когда открывали окно, а иногда пахло яблоневым садом. «Я поняла!» – перебила его морковка. «Вода течет на станцию, а мы живем как раз рядом с ней. Значит, нам нужно идти в ту сторону, куда течет вода. Тогда мы доберемся до дома». Дома, дома! отозвалось эхо. Чего же мы ждем? воскликнул галыш. Вперед! Ура! дружно подхватили свинки. Ура! повторила эхо, и все рассмеялись. Шестеро свинок смело отправились в путь. Морковка шла впереди, освещая дорогу фонариком. Вслед за ней продвигались мопси, галыш, Элвис и Угрюм, а замыкала шествие овечка. чтобы другим не пришлось чихать из-за ее длинной шерсти. К тому же от нее немного воняло. Чем дольше они шли, тем светлее становилось. Начинался новый день, и лучи солнца проникали сквозь отверстия в крышках канализационных люков. Вдруг морковка заметила свет в конце туннеля. «Мы скоро будем на месте!» обрадовалась она и помчалась вперед. Остальные последовали за ней – Но тут им преградила дорогу высокая решетка. Расстояния между прутьями были достаточно большими, а значит, пролезть получилось бы даже у толстячка Мопси. Однако за решеткой находился огромный водоем. И что же им теперь делать?